Реставрация рода Гримальди в Монако, Анаре IV Гримальди. 17 апреля 1814 года монегаски узнали о вступлении войск союзников в Париж и о падении Наполеона. В тот же день, по инициативе нескольких бывших офицеров, находившихся на французской службе при Людовике XVI, местное население признало белую кокарду. Однако все оставались в неизвестности относительно судьбы, которая будет уготована бывшему княжеству. Ни о каком восстановлении династии Гримальди не шло и речи, а поскольку о возвращении Ницы королю Сардинии уже стало известно, высказывались опасения по поводу аннексии княжества. Так продолжалось в течение месяца, а 17 мая те немногие французские власти, которые еще оставались в Монако, покинули это место, которое было передано австрийскому комиссару. На следующий день австрийцы заняли Монако. Однако руководители союзников продолжали терпеть французский флаг, рядом с которым развивался флаг Гримальди. А надежда на то, что князья будут восстановлены в своих правах, оправдалась уже 28 мая, когда было обнародовано письмо о наре Гримальди господину Луэду Милотерацане, главе временного правительства, в котором сообщалось о его скором возвращении. Когда начались переговоры о судьбах Европы, Сардиния имела достаточный авторитет, чтобы претендовать на территории бывшей Генуэзской республики. Но Жозеф Гримальди проявил разумную активность. Он никогда не прекращал своих давних отношений с влиятельным, несмотря ни на что, ираном и сумел заинтересовать его делами своей семьи. Таким образом, права князей Монако нашли в князе Беневенском, им Иран стал в 1806 году, могущественного защитника. Революция отняла у князей Монако феодальные владения, которыми они владели. Лишь с большим трудом им удалось спасти часть обломков кораблекрушения. Страна не могла вернуть им былое богатство, но было решено сделать все, чтобы помочь им восстановить свое достоинство и положение. Таковы были его искренние намерения, когда сын Анаре IV вступил в управление страной. К сожалению, намерения этого правителя были не такими щедрыми. Местные жители приветствовали его как своего отца, но он не относился к ним как к своим детям. Абель Риндю – французский историк. Восстановление Анары IV Гримальди было закреплено формулировкой, добавленной к пункту 8 статьи 1 Парижского мирного договора. «Франция отказывалась от всех прав на владение территориями, расположенными за пределами установленных для нее границ». И княжество Монако было возвращено в состояние, в котором оно находилось до 1 января 1792 года. Болезни, от которых так долго страдал Анаре IV, с возрастом, к сожалению, только усугубились, и это сделало для него невозможными заботы об управлении княжеством. Было видно, что князь замкнулся в глубоком уединении, а его старший сын Анаре Габриэль, повязанный по рукам и ногам своими должностными обязанностями, находился далеко от него. К сожалению, второй сын, Флористан вырос почти чужим для своего отца. Анаре IV Гримальди умер в Париже 16 февраля 1819 года. Единственным человеком, который скрасил его последние дни, был его младший брат Жозеф. С 1814 года считавшийся регентом Монако, а с 3 марта 1815 года из-за слабого здоровья Анаре IV княжеством правил его старший сын.